Глава 22. Рэй. Пропажа. Рей не пошел к себе в комнату. Слишком близко, слишком тонкие стены. Он чувствовал ее каждой клеточкой. Похоже, он переоценил свои силы. Обещать, что сможет остановиться, было легче, чем сделать. И пришлось бежать быстро, очень быстро. И подальше от гостевого дома, где на втором этаже прямо сейчас его девочка... Наверное, уже сняла одежду, и вода, которую он согрел своим огнем, струится по ее телу. И он чувствовал эту воду, словно сам был частью этой воды. Это была половина магии Рея. А вторая половина бесстыдно рассказывала ему на языке прикосновений, как тепло, оставленное огнем, согревает обнаженное тело, проникая внутрь, соприкасаясь с воздухом. Нужно было хоть немного увеличить расстояние, Хорошо еще, что Ариан молчал, напряженно, но молчал. На выходе со двора Ры столкнулся с Аделой. Она словно караулила его, и он мог поклясться. Девица сразу же поняла его состояние или увидела. Никакая одежда не могла полностью это скрыть. «Мой господин, вам чем-то помочь? Я могу проводить вас, куда скажете» против девушки многообещающе приоткрылся, дыхание стало чаще. Вот уж ты нам вряд ли поможешь, неприязненно проворчал дракон. Нет, ответил Рэй резко. Вы можете заблудиться, у нас здесь такие перелески овраги. Нет, липко, как смола, раньше тебе такое нравилось, Ари. С каких пор ты стал поборником нравственности? Дракон не ответил. Проводники Рэю действительно не требовались. Сейчас ему была нужна вода, много холодной воды, и он шел к ней. Судя по объему, это было озеро, совсем рядом. Мелкая речушка, вдоль которой вела тропа, несла воду в селение. Но Рэй шел по тропе только ради удобства. Озеро он мог найти и с закрытыми глазами. Несколько сотен шагов, и он на берегу. Наконец-то можно сбросить одежду и нырнуть в самое сердце лесного озера. Рэй поплыл в глубину. Под водой он мог находиться долго. Тело открывалось навстречу потокам и забирало из воды столько воздуха, сколько ему требовалось. По мере того, как Рэй погружался, холодная вода успокаивала бушевавшее в нем пламя. Огонь переходил в ленивое полусонное состояние, но заснуть не позволил Ариан. «Пусти!» Не могу больше. Деревня рядом. Пусти, я услышу людей шагов за триста. Ты же знаешь, вода скрывает магию. Следов не останется. Ну пусти. Хорошо, только недолго. Невозможно было отказать дракону. Вода и огонь у них были общими. Полеты и заплывы тоже. Более двух недель в заперти без неба. Пусть хоть поплавает. Ариан наслаждался свободой. В воде его чешуя меняла цвет на бирюзовый, почти незаметный на глубине. Огромный водяной дракон резвился, обтекая подводные камни, лакомился доселе непуганной рыбой, не удержался и точным плевком огня сварил пяток раков. Не то чтобы он их любил, мясо в них на один зубок, но сам процесс нравился. Похрустев панцирями и клешнями, Ариан поднялся к поверхности – по пути прихватив крупную рыбину. Выглянул осторожно. Драконий слух совершенен. Ни одного постороннего звука. А нюх. Смутно знакомый запах коснулся драконьего носа. Но надкушенная рыба пахла ярко и вкусно, перекрывая все. Отпускать ее не хотелось. Дракон принюхался еще раз, пытаясь разобраться в обилии лесных ароматов. Вроде ничего особенного. В этот момент раненая рыбина плеснула хвостом, и Ариан ушел на глубину. Рэй возвращался оглушенной свободой и пустотой внутри. Исчезло напряжение. Нагулявшийся дракон, казалось, задремал. Показалась крыша гостевого дома. Сейчас он заберет Алексу, и они вместе сходят к кузнецу. Неясная тревога закрутила стихи в хранилище Рея. Он прислушался. Пустота изменилась, теперь она не успокаивала, в ней было нечто пугающее. Рэй ускорил шаг. Напрягся дракон. «Я ее не чувствую!» «Кого?» «Нашу девочку!» Рэй перешел на бег. Во дворе было людно, уже накрывали столы к вечерней трапезе. Звучал смех. Кроме размаренных отдыхом воинов и утомленных довольных девиц, появилось много гостей и старшее поколение деревни. Рэй ввинтился в толпу, как клинок в незащищенное брюхо. Сбил кого-то с ног. Подобрались воины, почувствовав неладное. Он отметил это боковым зрением и краешком сознания. Не ответил на оклик ротана. Потом он посмеется над тем безумным страхом, который охватил его. А сейчас надо увидеть ее. Понять, что с ней все в порядке. Лестница, дверь. Влетел без стука. Алексы в комнате не было. Поиски, опросы, напоминающие скорее дознания, и Боррей порой казался потерявшим разум. И если бы не Ротан, то притихшее население деревни не отделалось бы просто сильным испугом. Постепенно картина прояснилась. Алекса вышла из дома и направилась в кузню. Одна. И никто не видел, как она покидала дом, никто не встретил по дороге к лесу, ни с кем не столкнулась на тропе, И это при том, что деревня не была безлюдной. Объяснить это можно только тем, что она не хотела, чтобы ее заметили. Обнаружили это при помощи Ариана. Только драконьему чутью под силу пойти по магическому следу. Но почему? Сам знаешь, сильному магу достаточно захотеть быть невидимым, и простые люди не увидят. Но еще недавно она не могла создать щит. Память возвращается рывками. Вслед шел к кузне. Берси и кузнец подтвердили, Алекса здесь была. Она открылась перед Магни как маг воздуха и около получаса под руководством кузнеца помогала выравнивать слои уже выкованной заготовки. Она очень грустная была, мне показалось, что вот-вот и заплачет. Часто глазами моргала. «Это как пришла», — рассказывал Берси. «А потом, как магичить стала...» Увлеклась, даже улыбаться начала. «Заготовка меча еще не остыла», — прогудел Магни. Она ее по горячему перекроила, да так, что металл задышал, словно живой. Мы с Берси меч по-другому почувствовали. В нем дух появился. А потом она собралась уходить. «Куда?» — не выдержал Рэй. «Обратно», — махнул рукой в сторону деревни Берси. Но я сказал ей, что сейчас закончу и вместе пойдем. Не стоит девушке одной. И она согласилась подождать. Там за кузней есть лавочка, она туда пошла. Только очень грустно опять стала Я проводил, подтвердил кузнец, показал, что и где. Кувшин с травяным настоем вынес. Есть она отказалась, а ведь силы потеряла, пока с металлом работала. Ну и вернулся в кузню. «Я как закончил, — продолжил Берси, — пошел к ней, а ее нет уже!» Покричал тишина. Странно показалось, почему не сказала, что сама обратно пойдет. А тут Рена прибежала и давай вертеться на одном месте, словно след потеряла. Тогда понял, что беда. И вы сразу же появились. Рену Рэй, вооруженный драконьим чутьем, нашел прежде всего — Ящерица металась за кузней, забегая в лес и снова возвращаясь к тому месту, где обрывался магический след Алексы. Страх, рыба, запах. Ты о чем? Здесь тот же запах. Я не могу его распознать, но он тот же. Ариан, говори яснее, при чем здесь страх? Сильные запах и отвлекают от слабых. Мальчишка в лесу, сильный запах страха. Рей вспомнил. Там что-то еще было. Да, подтвердил Ариан. Мы оба почувствовали. Но страх забивал все. А при чем здесь рыба? Сегодня ночью, когда проверял, нет ли кого вокруг озера, тот же запах мелькнул и исчез. рыба сильно пахла. Я увлекся. Что он говорит? Погоди, Ротан. На что похож? Можешь определить, человек? Не уверен. Думай, Ари, скорее думай. «Немного человек, но и часть леса!» Рэй повернулся к ротану. «Запах здесь неуловимый, и он тот же, как там у дороги, где мальчишку встретили деревенского. И сегодня ночью на озере Ариан его же чувствовал. Но словно глаза кто отводит. Понимаешь, каждый раз что-то мешало. Ведь мелькнуло у меня ощущение, что мальчишка слишком сильно чего-то боится». Запах страха все забивал. Ротон схватывал все на лету. Гаркнул. «Торн! Немедленно найти и привести того мальчишку, что в лесу встретили!» И Рэю. «Он должен знать, чего боялся. Вытрясим!» «Рена ее не чувствует с тоской», — сказал Рэй. «Так бывает, если...» «Не только. Если бы ее убили, не стали бы уносить и прятать. Смысла нет». И ДН шли бы мы уже. Похоже, заблокировали артефактом. Непростительно. Что именно? Как я мог забыть о мальчишке? Ты ведь меня учил, что мелочей не бывает. Слишком сильный страх там, где его не должно быть. Я просто обязан был в этом разобраться. Так действует влюбленность. Это не влюбленность. Ротан пожал плечами. Как ни называй это чувство а любые чувства туманят разум. Но тут же все на поверхности. Где сегодня крутились все деревенские дети? У нас во дворе. А этого пацана не было. Почему? Найти мальчишку было несложно. Глава поселения указал дом. Парнишка и не прятался. Просто сидел дома. Рэй и Ротан вернулись в деревню как раз в тот момент, как Торн привел его в гостевой дом. Отпечаток страха все еще чувствовался, особенно до тех пор, пока не зашли в помещение. Здесь мальчик немного расслабился. Рэй был прав, проезжих воинов у него не было привычки опасаться. «Говори, кого встретил в лесу». Ярость в Рэе уже поутихла. Он подобрался, взгляд и голос обрели кинжальную остроту. Мальчик не стал отпираться. «Там воин был очень жуткий, наверное, маг». «Как выглядел? Описать можешь?» «Повязка на глазу. Что говорил парнишка дальше, было уже неважно. Одноглазый. Правая рука светлейшего. Все-таки их выследили». «Почему сразу не сказал?» Мальчик задрожал, потупился, не выдержав разогревающего взгляда Рэя. «Я не мог. Он смотрел на меня. Со всех сторон. Он обещал убить, если я выдам» и неожиданно нашел себе оправдание. «Он бы и вас убил, всех, кто там был!» Ротан жестом остановил Рея. Сам спросил, «С чего ты взял, что он смог бы убить всех? Там было пятеро воинов и сильный маг». Не было уже смысла скрывать, что в отряде маг после того, как огненный сполох пронесся по деревне, когда Рей с драконом вышли на охоту. «Он особенный!» «Ужас леса!» И когда мы шли к деревне, он провожал нас. Он смотрел на меня со всех сторон. Так бывает в ночь тьмы. Лес смотрит на людей. И никто не рискует выйти из домов до рассвета. А тех, кого ночь застает в дороге, порой не находят или находят то, что от них остается. Это Рей знал. Это особенность лесов хорни. Вот только ночь тьмы бывает раз в году и сейчас до нее еще далеко. Но знал он и то, что парень не врет и особой чувствительностью не обладает. Те, кто живет в лесах Орни, все способны чувствовать взгляд леса. Иначе бы не выжили. «Что скажешь, учитель?» спросил Рэй, когда мальчишку увели. «Есть только одна зацепка. Одноглазого мы видели в свете светлейшего. И, как я понимаю, в Триволе мы больше не едем». «Нет. Возвращаемся. Прямо в лапы светлейшего стратегию продумаем по дороге». «Липучка что-то знает», — буркнул дракон. «Ротан, поговори сам с этой». Рэй указал настоящую ворота ворот «Если она, хоть на Толику, причастна к исчезновению Алексы, я могу не сдержаться. Есть у меня подозрение, что здесь типичные женские штучки замешаны». «Понял». Рэй отошел от окна. Видеть никого не хотелось. Тупая игла, поселившаяся в сердце, мешала дышать свободно, а в голове вертелось тысяча, если бы. «Зря ты не остался!» В голосе Ариана звучала непривычная грусть. «Ты же понимаешь, я не мог!» Отговорки. «Если ты уже твердо решил, что она твоя, и мог, и должен был!» Возразить было нечего. Рэй знал правила браков в магических парах. Кто первым консумирует отношения, с теми и образуется прочная магическая связь. Поцелуями тут не ограничишься. И где теперь его девочка? И его ли она до сих пор? Пока у нее нет магии, ее ни с кем не могут связать. Мы теряем время. И я об этом же. И Рэй. Дракон замялся. В ней не только твое будущее, но и мое. В каком смысле? Такое редко бывает, но в ней есть зерно воздушного дракона. Я не сразу понял. Если оно прорастет... Ариан замолчал, но в продолжении не было необходимости. Если они оба встретили свои пары, это редчайшее везение. И они его упустили. Вернулся Ротан, протянул длинный сверток. Кузнец передал. Рэй развернул... Темная полоса металла. На вид обычно неотшлифованный клинок. И не скажешь, что состоит из проволоки и чугунного крошева. Когда успел сделать? Не совсем успел. Остались шлифовка, протравка и заточка. Ну и рукоятки нет со всеми ее приложениями. Это я вижу. Это можно уже любому хорошему оружейнику поручить. Только вопросы, наверное, будут. Сколько запросил? Ротан хмыкнул. Сказал, что он нам должен. За знания. И что этот меч пробный. Обещал сделать клинок для тебя. Но не здесь и не сейчас. В общем-то, он уже ушел. Оставил схему, как его найти. Куда ушел? К отцу, в горы. Он говорит, мастер. Там они вдвоем будут разбираться с тем, что узнал от Алексы. Рейс сморщился, как от боли. При звуке имени девушки и Иротан ободряюще положила ему руку на плечо. «Что-нибудь узнал?» Видела она, как Алекса выходила из комнаты. «И все?» «А сама что делала на этаже? Говорила с ней?» «Нет. Сказала, что принесла тебе еду в комнату. А когда вышла, увидела, как выходит Алекса из своей». Рейв вскинул голову. «Значит, Алекса могла подумать?» «Могла. Но эту винить особо не в чем». Уверяет, что хотела как лучше. Мне тоже иду в комнату доставили. Совпадение? Рэй понимал, что он прав. Обвинять деревенскую девку в злонамеренности это все равно, что пытаться высечь ветер в небе или воду в реке. Готовы к выезду? Да. Рену привели? Сама пришла. Хорошо, иди я сейчас. Прежде чем снова завернуть меч в ткань, Рей не удержался и провел рукой по клинку. Он не сразу понял, что происходит. Меч откликнулся. В хоронилище спиралью закрутилась вода и огонь. Ну да, кузнец ведь говорил, что Олег соправила меч, когда он был еще горячим. Стихи Рея почувствовали в воздухе и узнали свою новую подругу. Рей взял клинок обеими руками и прислушался, закрыв глаза. Внимание его скользнуло внутрь, между слоями металла а вслед за ним змейками вошли струи пламени. Соприкосновение огня с воздухом заставило меч вдохнуть. Вода заполнила расширившийся клинок, просочилась между слоями. Металл сжался, снова вдохнул. Рэй почувствовал несколько уплотнений там, где их не должно было быть. Олекса многое выправила, но кое-какая доработка требовалась. Меч дышал, слои выравнивались. Там, где разная закалка проволоки оставила хаотичное переплетение, стихии устанавливали свой порядок, чередуя жесткое, с мягким, в понятной только им симфонии. Ире ощущал правильность этого нового перекраивания. Наконец меч затих, но ощущение живого не исчезало. Теперь там затаилась не только частичка Алексы, их стихии. Сама суть их магии соединились. Пусть хотя бы только в этом куске металла. С сожалением Мрей завернул клинок в ткань. Этот меч достоин большего. Нужно как можно скорее сделать рукоять и отшлифовать поверхность металла. Он найдет свою девочку и сам отдаст ей меч. А сейчас надо спешить.